Глава 16. Ранним утром городок, в котором мы оказались, будто замер под свинцовым небом. Мелкий дождик, моросящий из нависших туч, действовал на нервы. Порывы ветра подхватывали водяную взвесь и несли ее по пустынным улицам. С одной стороны, заброшенный населенный пункт ограждала река, за которой вдалеке виднелась кромка гор. С другой густой смешанный лес сейчас укрытый плотным туманом. Простые угловатые дома, чей дизайн явно был вдохновлен типовыми постройками начала XXI века, собрались в просторные кварталы. Неподалеку расположился огромный завод. Вероятнее всего по производству гравитония. Зловещая масса трубопроводов, градирен и унылых построек возвышалась на нескольких холмах на окраине города, Никаких признаков жизни здесь не наблюдалось, ни в городе, ни на заводе. Все это мы смогли разглядеть, когда Степняк забрался на радиовышку, под которой очнулся наш отряд. «Тихо!» — пробормотал мех, выслушав казаха и разглядывая серую хмарь вокруг нас. Слишком тихо. В этот раз симуляция началась совсем по-другому. Не так, как в прошлый раз. Никакой заброски в гущу боя. Мы просто очнулись у подножия старой металлической конструкции. В этот раз все, что было связано с погружением, вызывало у меня какие-то сомнения. Во-первых, нам не дали практически никакой информации. Просто заявили, что мы окажемся в локальном вирте, покинуть который не получится до окончания установленного срока. И одной единственной задачей отряда было выжить в течение трех следующих дней. Во-вторых, снаряжение у нас оказался самый минимум 6 винтовок с небольшим боеприпасом 6 ранцев с необходимым набором для выживания в пустошах за исключением нагрузки хакера и техника их ранцы в очередной раз набили самым разнообразным оборудованием 6 комплектов боевой униформы экзоскелет для меха ограниченный боезапас и все может возникнуть вопрос А что еще может понадобиться в симуляции? Но ответ, как это часто бывает, кроется в деталях. В этот раз нам не дали толкового боевого интерфейса, который эмулировал подключение к боевой сети. Были лишь линзы, способные худобедно анализировать окружающую обстановку. Никакой эмуляции расчетов военных спутников, никаких подсказок по корректировке направления огня, никакой топографической поддержки. Ни навигаторов, ни анализаторов окружающей среды, вообще ничего. Сложной электроникой, да и то с натяжкой, можно было назвать разве что некоторые устройства шороха и грызли, но они работали совершенно автономно и не требовали подключения к сети. Складывалось впечатление, что в этот раз нам оставили самый минимум шансов выжить, заставили полагаться в основном на собственную смекалку и силу, Полагаю, именно по этой причине детализация Вирта просто поражала воображение. Нет, в прошлый раз все выглядело тоже максимально реалистично, не спорю. Но местность, в которой мы оказались год назад, явно не имела аналогов в настоящем мире. Здесь же художники постарались на славу. Если не знать, что мы очутились в виртуальности, окружающую действительность запросто можно было перепутать с таёжной глубинкой. «Выжить? Хм, просто выжить? Никаких ботов, нападающих со всех сторон, никаких целей. Просто выжить?» Как оказалось, не только меня смущало это задание. «Что будем делать?» — спросил Степняк. «Выполнять задание», — спокойно отозвался Мех. «Чем дольше нас тут не найдут, тем больше шансов, что все останутся живы. Надо как можно быстрее найти укрытие». «Мы тут как на ладони», — заметил я, разглядывая раскинувшийся за рекой лес в оптику своей винтовки. «Окажись я в подобной ситуации в реальности, незамедлительно бы предложил капитану скрыться в чаще. Прятаться там проще, да и засаду при желании можно подготовить. Только вот это было запрещено». Одним из немногих ограничений, которые действовали в симуляции, являлся запрет на пересечение городской черты. Стоило кому-то покинуть пределы городка, и его настигала мгновенная смерть. Точно такая же, как если бы в голову выпустили пулю. «Ты прав», — согласился Мех. «Нужно осмотреться. Степняк. Нам нужна укрепленная позиция повыше, с хорошим обзором. Есть предложение?» «Завод на востоке. Он построен на холмах. Выглядит давно заброшенным, но в качестве оборонительного пункта подойдет. «Отлично. Тогда выдвигаемся. Я иду первым». Сокол за мной, затем шорох, варан и грызля. Степняк, будешь замыкающим. Будем надеяться, что этот д**дский туман скоро развеется. Единственным новым человеком в отряде был ранее упомянутый варан. Не слишком молодой, лет сорок, может быть, мужчина, несмотря на свой возраст, выглядел весьма крепко. Высокий, жилистый и подтянутый, он заменил погибшего барона. И все больше молчал. В тюрьме я его не видел, но он сказал, что сидел в красном блоке и слышал о том, что произошло в прошлой симуляции. Претензий не имел и беспрекословно выполнял все приказы меха. Впрочем, верить новичку на слово я не спешил. Он вполне мог оказаться подставным корпом, так что расслабляться не стоило. Не торопясь, мы побрели по улицам. Мелкий дождь и не думал останавливаться, так что я лишь порадовался, что под легкой броней на нас были одеты термокостюмы. Город казался совершенно безлюдным. В щербинах стен зданий, потрепанных непогодой, местами прорастала трава и небольшие кустарники. Дорожное покрытие оказалось потрескано, местами из-под асфальтового полотна торчали низкорослые деревья. Если бы все это находилось в реале, можно было бы сказать, что природа медленно но верно отвоевывало потерянные некогда позиции. Мы настороженно всматривались в переулки и не забывали следить за крышами. Однако пока что нам на пути не попалось никого, разве что стая диких собак, больше смахивающая на енотов. Они скрылись в одном из подъездов многоквартирного дома. Пройдя пару кварталов, пришлось сменить направление. Мы свернули за угол одного из строений и наткнулись на кучу металла и мешков с песком. Они почти истлели, а песок рассыпался вокруг импровизированной баррикады. Осторожно приблизившись, стало видно, что за ней прямо на дороге валяется масса мебели и техники. Старые столы, стулья, комоды, холодильники и несколько плит. Их поверхность пестрела от дырок, оставленных пулями. «Что тут...» произошло Задумчиво протянул шорох. «Ничего, это же симуляция. Антураж, мать его!» Степняк сплюнул на асфальт. Слева от меня раздался шорох. Я молниеносно повернулся, вскидывая оружие. В переулке стоял человек, глядя на нас широко распахнутыми глазами. В его позе не было угрозы, да и оружия не оказалось. Одетый в какие-то обрывки шкур, длинноволосый и морщинистый, Мужчина просто смотрел на то, как я целюсь в него. А я замер, не зная, стоит ли привлекать внимание выстрелом. По пустым улицам звук от него разнесется так далеко, что даже мыши на другом конце города поймут, где мы находимся. «Это что за хрень?» — Шепотом осведомился казах, стоявший позади. «Капитан?» — я держал бота под прицелом. «Что будем делать?» «Шорох, доставай глушитель». Спокойно приказал мех. «Сокол, если он дернется, стреляй, возможно, это бот-разведчик». Хакер не заставил себя ждать. Медленным движением он снял свой ранец, выудил оттуда глушитель для своей винтовки и с тихим щелчком пристегнул его. Ровно в этот самый момент мужчина в переулке сорвался с места — Нырнув под укрытие мусорных баков, он мелькнул между старыми проржавевшими контейнерами и исчез в тумане. «Чёрт сокол!» — рыкнул капитан. «Почему не открыл огонь?» «Звук!» Сердце бешено колотилось, и я опустил винтовку, стараясь унять его. «Звук выстрела!» «Могли услышать!» «Б... «Если это разведчик, он и так приведет других ботов!» «А если это просто...» «Антураж!» Я посмотрел на меха. «Нам все равно нужно сменить позицию, давайте убираться отсюда!» «Надеюсь, в следующий раз ты выполнишь приказ?» — сухо бросил капитан, проходя мимо меня. Что ж, я тоже на это надеялся, поэтому просто кивнул. Мы снова побрели по направлению к заводу, но на этот раз оглядывали окрестности гораздо внимательнее. Встреча со странно разодетым куском программного кода, как бы нелепо это ни звучало, не оставила равнодушным никого из отряда. Товарищи смотрели по сторонам настороженно незамедлительно реагируя на каждый звук. Правда, по большей части это были крысы или птицы, но нервы они трепали, будь здоров. Улицы, дворы и небольшие площади сменяли друг друга. С тех пор, как мы оказались в симуляции, прошло несколько часов, но туман и не думал рассеиваться. Он укутал город в вязкой патокой, которая приглушала звуки даже наших собственных шагов. «Разглядеть что-либо на расстоянии в сотню метров было практически невозможно, и я в который раз пожалел, что в этот раз нас не снабдили продвинутыми интерфейсами. Сейчас бы они весьма пригодились. В какой-то момент мне начало казаться, что на самом деле я все еще сижу в виртуальной одиночке. Пришлось тряхнуть головой, чтобы отделаться от этих дурных мыслей, и именно это спасло наши жизни». Оглянувшись на шагающих позади меня товарищей, краем глаза удалось заметить несколько странных контуров, приближающихся сквозь пелену тумана. «Контакт!» — рявкнул я, поднимая оружие, и в следующую минуту вокруг нас словно разверзся ад. С той стороны, откуда мы пришли, загрохотали выстрелы. Спустя секунду к ним присоединились и другие атакующие, затаившиеся где-то на средних этажах многоэтажки справа — Пули выбивали осколки асфальта у нас из-под ног. Варан оттолкнул шороха к стене ближайшего дома. Хакер в этот момент пытался снять с плеча зацепившуюся заранец винтовку. Я открыл огонь короткими очередями, смещаясь к ним. Грохнула снайперка-степняка, и один из контуров, все еще едва различимых, неестественно упал на землю. А через секунду начал подниматься — «Бегом! Бегом!» — заорал мех, заталкивая грызлю в ближайшую подворотню. Рядом со мной звякнула пуля, выбив из стены кусок бетона. Шлем обдала каменной крошкой. Мы рванули по узкому проходу между домами, стараясь не потерять друг друга из виду. Набрав неплохую скорость, миновали несколько дворов, перелезли через покосившийся забор и затаились рядом со входом в один из домов. «Кажется, нас никто не преследовал». «Что?» «Что это за херня там была?» — спросил степняк, загоняя в магазин недостающий патрон. «Он встал, сокол, ты видел? Я всадил ему пулю прямо в сердце, а он встал, долбаные боты!» «Видел, видел», — пробормотал я, также перезаряжая свое оружие. «Это что-то новенькое. Сраные корпы, как же они затрахали со своими играми!» Выругался казах и аккуратно выглянул из-за забора. Ему удалось нырнуть обратно за долю секунды до того, как меткий выстрел должен был снести черепушку. Пуля, прошившая бетонную плиту, послужила для нас новым триггером. Не сговариваясь, мы снова побежали, на этот раз куда как быстрее. Пробираясь дворами, через какое-то время мы добрались до центральной части города. На хвосте никого не было, но зато здесь имелось изрядное количество признаков прошедшего боя. И в отличие от найденной нами ранее баррикады, бой этот произошел совсем недавно. Выбоины от пуль на стенах зданий, не успевшие заржаветь гильзы, едва засохшие лужи крови. Мы скользили от одного угла к другому, постоянно прикрывая друг друга. Оставалось преодолеть всего несколько кварталов, и холмы, к которым мы двигались, окажутся совсем рядом. Надеюсь, там нас не поджидает засада? Над домами уже виднелся завод, окруженный высокой стеной. Мы осторожно перебежали проспект, отделяющий промышленную зону от жилых зданий, и добрались до главных ворот. Миновав развалившееся здание КПП, быстро зашагали по выложенному плитками двору к неприметной металлической двери в стене главного здания. Мощные трубы, расчертившие серое небо над нашими головами, вырывались из стен строения и терялись в сером мареве. Здесь было пусто ни следа ботов. Вслед за мехом мы поднялись по бетонной лестнице и направились по узким коридорам с гладкими сине-серыми стенами. Пришлось подняться на несколько этажей выше, чтобы добраться до выхода на крышу. Тут было оборудовано что-то вроде взлетной площадки, но из-за тумана, который никак не желал рассеиваться, эта точка не имела для нас никакого тактического смысла. Осмотревшись, насколько это было возможно, мы спустились обратно, и обследовали основные помещения. Когда-то это действительно был завод по производству гравитония. Высокие галереи над огромными цехами, целая куча проржавевшего оборудования, кран-балки, бочки, сломанная электроника. В одном из помещений мы наткнулись на останки гигантского генератора, раскуроченную панель управления им, и несколько скелетов, лежащих рядом с разбитым стеклом, Изучая завод дальше, мы находили все новые и новые кости, разбросанные то тут, то там. Задача была простой — отыскать как можно больше огневых позиций и путей отступления. К счастью, с этим проблем не было. Завод оказался невероятно большим. Так что вариантов уйти было немало, начиная от четырех разных КПП и заканчивая несколькими проломами в стенах, окружавших предприятия. Мы по-прежнему оглядывались на каждый шорох. Но пока по нашей душе никто не явился, так что в определенный момент мы просто расположились в одном из административных зданий и решили немного передохнуть, усевшись возле стен. «Странно, что боты не проверили завод первым делом», — заметил Степняк. «Я бы устроил засаду именно здесь». «Ты не бот», — откликнулся я. «Но продолжая тему, почему бы корпоратам просто не направить свои болванки сюда? Они же знают, где мы». «В прошлый раз мы тестировали новый боевой ИИ. Мех пристально вглядывался в разбитое окно. Подозреваю, что в этот раз происходит нечто подобное. Возможно, они просто ждут, пока боты сами нас найдут. В прошлый раз они показали не очень-то высокие навыки. Скажи это барону». После этих слов разговор заглох сам собой. Мы молчали до тех пор, пока варан, стоявший возле противоположной от нас стены, не подозвал меха «Капитан!» «Вижу движение на территории». Мы вскочили на ноги, опуская забрала шлемов и рассредоточились вдоль окон. «Ничего не разглядеть», — шепнул грызля, напряженно всматриваясь в затянутый туманом двор. Буквально через пару секунд после его слов с тихим шелестом через разбитое стекло влетел снаряд. Он разорвался прямо посреди зала, раскидав нас в разные стороны. Все вокруг заволокло пылью». Ударная волна перевернула меня из силы и с силой приложила к старой кирпичной стене, в ушах зазвенело, и прежде чем встать, я потряс головой, стараясь избавиться от противного шума. Поднявшись на ноги, успел заметить, как в выбитую дверь заходит бот, и практически не целясь, выпустил по нему короткую очередь. Пули высекли, искры из брони противника, но он даже не шелохнулся. Подняв оружие, бот наставил его на меня и нажал на гашетку. «Ровно в этот момент мех, каким-то чудом оказавшийся рядом, дернул меня в сторону, больно выворачивая плечо. Капитан не рассчитал силу своего экзоскелета и едва не вывернул руку, но это было неважно. Пули просвистели в считанных сантиметрах от моего тела и разнесли тонкую перегородку коморки, рядом с которой я оказался. Раздался оглушительный грохот. Это варан открыл огонь из своего дробовика. Четыре выстрела — И бота откинула на спину. Но за ним в проходе уже маячили новые противники: Ходу! Ходу! крикнул мех. Он оставил меня и метнулся к шороху, все еще валяющемуся возле одной из стен. Хакер стонал, прижимая к себе окровавленную руку, так что капитан без лишних церемоний одним рывком поднял его на ноги и потащил ко второму выходу. Остальные прикрывали их. Мы быстро крались по проходам между разными зданиями и брошенной техникой. Шорох матерился сквозь зубы и стонал, но не отставал от нас. Где-то позади грохнул взрыв, сработала одна из мин-ловушек, установленная степняком на ходу. Неожиданно сбоку раздались выстрелы, и мы замерли, заняв позиции. Но совершенно напрасно. Это явно не были боты, вычислившие нас. Слишком далеко слышались выстрелы. Сомневаюсь, что они настолько тупые, чтобы просто полить по туману вокруг. Он поглощал звуки так что точно определить, где происходит стычка, не было никакой возможности, да и желания, если честно, тоже. Выглянув из-за угла, Мех убедился, что путь свободен. Мы направились вдоль ряда резервуаров, и когда они практически остались позади, на нас выскочили трое противников. На этот раз мне удалось разглядеть их получше. И увиденное, откровенно говоря, шокировало. «Это не были обычные болванчики в стандартной форме бойцов корпорации. Они вообще не напоминали людей, а являлись скорее киборгами. Металлическое антропоморфное тело, гибкие кабели с электростимуляцией вместо мышц, скрытые мощными листами брони, они оказались открыты всего в нескольких местах, сегментарные конечности. И совершенно убойное оружие, какого мне раньше видеть, не доводилось». Подобная неожиданная встреча могла закончиться плачевно. Но, слава богу, нас спасла роль подготовка и боевой опыт. Едва показались киборги, как мы бросились в рассыпную, открыв шквальный огонь по противнику. На секунду боты растерялись, вероятно, просто не успели выбрать цели, и это сыграло нам на руку. Ближайшему ко мне роботу оторвало руку выпущенной грызлей очередью. Техник очень удачно попал в плечевое сочленение — Так что оружие бота повалилось на землю, а быстро сориентировавшийся варан дважды пальнул из своего дробовика и покореженный кусок металла отлетел в сторону. Мех выставил энергощит, одну из немногочисленных примочек, что нам оставили. Поймав целую очередь, капитан приблизился ко второму боту и расстрелял его в упор, перекрыв обзор третьему. В этот момент степняк, зашедший с фланга, метким выстрелом снес ему башку. Весь бой не занял и 15 секунд. Охренеть, это что за твари, выдохнул шорах, разглядывая изрешеченное пулями тело киборга. Ответить ему никто не успел. Позади послышался топот и редкие выстрелы. Нам снова пришлось петлять и скрываться за полуразрушенными строениями. Оставаться на заводе не было никакого смысла. Если ботов много, а в этом я не сомневался, нас просто окружат и задавят числом. Следовало как можно быстрее найти новое укрытие, и это понимали все. Тем временем снова раздались выстрелы, которые мы слышали чуть раньше. На этот раз гораздо ближе. Им отвечали пушки ботов. Где-то шла перестрелка. И моей первой мыслью было то, что вместе с нами тут выживает еще одна, а может и несколько, группа подопытных, о которых мы ничего не знали. Прогремевший совсем рядом взрыв заставил нас всех вздрогнуть. Справа из-за здоровенных грузовиков выплыло дымное облако. Затем вновь раздалась стрельба. Прогремел дробовик варана, застрекотала винтовка грызли. Нас нагоняли. «Нам нужно скрыться!» — крикнул я, заметив, как из окон верхних этажей главного корпуса выпрыгивают боты. Эти твари не подчинялись правилам симуляции. Ведь они не были людьми. Киборги спокойно приземлялись на асфальт и начинали преследование. Вот только, как выяснилось несколькими секундами позднее, они преследовали не нас. Скрывшись за перевернутым грузовиком, мы стали свидетелями странной сцены, развернувшейся прямо на наших глазах. Отряд из 15 ботов непрерывно обстреливал небольшое складское помещение неподалеку, непрерывно приближаясь к нему. Но стоило им на мгновение прекратить огонь, как оттуда выскочили несколько человек. Они были похожи на того мужчину, которого я не стал убивать в проулке. Одеты в странные и грязные лохмотья, люди напоминали каких-то аборигенов. Бросившись в рассыпную, неизвестные даже не сделали попыток атаковать. Лишь один из них, самый низкорослый, кинул под ноги ближайших ботов небольшой сверток, тут же скрывшись в тумане. Через секунду освободившаяся электрическая волна захлестнула несколько киборгов, и они нелепо попадали на растрескавшиеся бетонные плиты. Остальные бойцы под управлением ИИ побежали следом за аборигенами. «Это что еще за эскимосы?» — прошептал Грызля. «Они же явно неподопытные. Это поддавки от корпов или как?» Мех в это время осматривал руку Шороха. «Хреново, друг». «У тебя сильное кровотечение, и его надо срочно остановить». «Давай для начала уберемся в более спокойное место», — предложил хакер и зашипел, когда не обративший на эти слова капитан вскрыл флакон с какой-то вонючей жидкостью и вылил его на рану. Зажав рот шороха ладонью, он принюхался и внимательно осмотрел руку товарища, затем хмыкнул, подозвал грызлю. «Есть у вас что-нибудь, что можно превратить в рацию?» «Что?» — опешил тот. Рация, умник, передатчик, коннектор, телефон. Все, что может передать сигнал, мать твою. Д да, наверное, ошалевший от такого напора техник снял с плеч ранец, разложив его на земле. По идее, стандартный дешифратор умеет такое. Но у него стоит ограничение. Километр, может быть, два. Если пространство без препятствий и есть усилитель, но. Но что? «Нужен ретранслятор? Какая-нибудь радиовышка, например? Степняк!» Мех повернулся к снайперу. «Ты забирался на ту развалюху, под которой мы очнулись. Есть там что-нибудь целое?» «Не уверен. Все оборудование давно сгнило. Нужна только хорошая антенна», — заметил техник. «Если у нее передатчик в порядке, подключиться не составит никакого труда, только говори уже!» «Нужен будет адаптер, который конвертирует отправляемый сигнал. Сам дешифратор — обычный интерфейс». И мы тут точно сдохнем, пока я напишу к нему необходимую программную оболочку. Нет у меня нужного инструментария. Где бы нам таким разжиться? Да я понятия не имею. Зачем это все, капитан? Думай, Грызля, думай быстрее, все вопросы потом. Ну, техник прикрыл глаза. Нужно что-нибудь, что умеет целенаправленно передавать сигнал, а не просто активировать его. И желательно на большое расстояние... «Что-нибудь вроде тюремных чипов в наших головах», — предположил я, уже догадываясь, к чему ведет капитан. «Да, точно, у них радиус действия большой и внутренний интерфейс подходящий, но они же стоят у нас в реале, а здесь...» «Сможешь слепить из всего этого рацию?» — я перебил его. «Если все окажется рабочим?» — думаю, что да. «Но сколько времени потребуется, понятия не имею». «Два с половиной дня у нас есть, как ни крути», — улыбнулся мех. Уверен, никто не ожидал того, что произошло в следующую секунду. Достав из кобуры шороха пистолет пулемет, капитан поднял его и несколько раз выстрелил прямо в грудь варана. Тот даже не успел удивиться. Рухнул на землю, как подкошенный, выпуская свое оружие из рук. Вокруг тела растеклась кровь. «Капитан!» — грызли отпрянул. «Что за дела?» — мех. Что происходит? Степняк, тоже не понимающий действий лидера нашей группы, прищурился. Однако авторитет смотрел только на меня. Точнее, на винтовку, которая по-прежнему смотрела дулом вниз. Убедившись, что я тоже все понял и не стану стрелять, он снова улыбнулся. «У нас есть единственный шанс, чтобы остаться в живых, парни. Выбора не было. Грызля, доставай из башки варана чип. Степняк, помоги шороху». «Мы с Соколом будем прикрывать вас. Возвращаемся к вышке». Не проверяя, выполним ли мы его приказы, капитан выглянул за угол и, убедившись, что рядом никого нет, вышел на открытое пространство. Разумеется, мы пошли за ним. Я понял фразу, которую он не произнес вслух. «На самом деле, в этот раз никакой симуляции не существовало. Мы находились в реальности».